Эпилог. Спустя месяц. «Ты занят?» — заглянула я в кабинет Саши поздно вечером. Весь вечер его ждала, чтобы сообщить важную новость. Но он опять обнялся со своим любимым ноутбуком. «Мне остается лишь вздыхать и принимать это. Мой мужчина очень много работает. Как и всегда», — вздохнул Саша. Но указал на кресло напротив себя. «Заходи». На тебя всегда найду минутку. Как дети?» «Спят», — ответила я и села рядом с ним. «Слушай, я хотела сказать, я выбрала украшение зала для церемонии». «Отлично, полагаюсь на твой вкус, дорогая», — сказал он, продолжая что-то печатать на клавиатуре ноутбука. «А еще готова гравировка на кольцах. Можно забирать». «Хорошо, я заеду завтра». «И Максима...» хвалили на занятиях по-английскому. Он один из всех запомнил такое длинное стихотворение. «Здорово!» — поднял он глаза на меня. «Зря я, что ли, педагогу такие деньги плачу. Он молодец у нас». «Да», — сжала я в пальцах сложенный пополам листок А4. «А еще я беременна». Карии глаза внимательно уставились на меня. Саша закрыл ноутбук и убрал его в сторону. Смотрел на мой живот. По его лицу, как и всегда, невозможно было понять, какие эмоции он испытывает. Но потом его губы тронула улыбка. Врач подтвердил? Да, кивнула я. Вот результат УЗИ. Я протянула ему заключение от врача. Саша забрал лист и развернул его. Пробежал глазами. Беременность 6 недель. Плод один. Живой. Он снова поднял глаза на меня, а потом отложил лист в сторону и потянул меня за руку, заставив встать и пересесть к нему на колени. — Ой, смутилась? — рассмеялся Саша, сминая руками мое самое мягкое место. — Ты уже даже беременна. Можно больше ничего не смущаться. — Алинка. Он притянул меня к себе за шею и поцеловал мои губы. Сладкий поцелуй длился вечность, прежде чем мы прервались и перевели дыхание. «Значит, ты подаришь мне еще одну дочь или сына?» поглаживал он меня по спине. «Девочка моя». «Ты рад?» спросила я. «Конечно рад!» улыбнулся он мне. В его глазах в самом деле плескалось счастье. «Я женюсь на тебе. Как я могу быть не рад еще одному нашему с тобой ребенку? Одного я пропустил». А теперь со вторым наверстаем с тобой. Да, Саша многое пропустил. До сих пор испытываю грусть по этому поводу. Но главное теперь — мы все вместе и любим друг друга. Правда, Ани пока что мы не открыли правду о том, что Саша — ее папа. Это только предстояло нам. Саша провел ладонью по моему животу. Неужели он там? Да. А врач что сказал? Все хорошо с ребеночком? Да, все хорошо. Скоро на анализы и вставать на учет, наблюдать беременность. Саш. «М? А ты мальчика хочешь или девочку? А все равно, ответил он и поцеловал меня в лоб. От тебя не важно. Лишь бы здоровенький и такой же красивый, как мама. На моих глазах выступили слезы. Скоро у нас свадьба, я сижу на коленях своего мужчины, который не остывает своей страсти ко мне даже спустя месяц. А через семь с небольшим месяцев у нас родится еще один малыш. Анечка обрела папу. Достаток и братика, а скоро появится еще один. Разве я могла желать чего-то еще? Эй, ты чего? Обнял меня Саша. Я что-то не то сказал? Нет, я просто... просто я счастлива. И поэтому плачешь? Да, глупая. «Я тебя так люблю, Саш!» Прижалась я к нему. «Так люблю, ты себе даже не представляешь, как!» «Представляю», — ответил он. «У тебя дети от меня. Оба. Я догадался, что ты меня любишь». Я мягко рассмеялась. Он подхватил. А потом взял мое лицо в руки и сказал, перед тем, как снова запечатлеть сладкий поцелуй на моих губах, «И я тебя люблю, Алина, давно. Прости меня за все, — Я был такой дурак. Ты больше никогда не будешь страдать. Веришь мне? Верю. И мы продолжили признание в любви друг к другу губами и руками. Анечка. Сели мы рядом с ней на диване. Она сидела между мной и Сашей. Наступил тот ответственный день, когда было принято решение сообщить сразу две новости нашим детям. Максиму мы уже все объяснили. И он сидел напротив с машинками и просто слушал. Мальчик очень позитивно принял новость о том, что мы с папой женимся, а Анюта — его сестричка. Он сказал, что чувствовал это и будет любить Аню как родную сестричку. Это было очень мило. Теперь настала пора просветить на этот счет и мою дочь. Точнее, нашу. Аня обратился к ней, Саша. Ты бы хотела, чтобы у тебя появился папа? «Папа?» — удивилась вопросу она. «Я никогда его не видела. Но ты бы хотела, чтобы он пришел?» «Да», — уверенно кивнула моя девочка. «Всех забирает из сада папы, а меня только мама. Это грустно. А хочешь, чтобы я стал твоим папой?» — спросил Саша, и я ощутила, как он волнуется. «Ты?» — подняла брови Аня. «Ну можно, ты красивый. Значит, ты бы звала меня папой, если бы я попросил». А ты хочешь, чтобы я звала тебя папой? Хочу. Ладно, пожала плечами Аня. А ты меня заберешь из садика, как папа? Конечно, заберу. Переглянулись мы с ним. Неужели так легко приняла папу? Хочешь прямо завтра и заберу? Да, соскочила Аня с дивана и запрыгала по гостиной. Папа, папа, у меня есть папа. Ура, Максим, у меня теперь тоже есть папа. Да, а ты моя сестра, заявил Максим. «Да», — удивилась Аня, не совсем понимая пока значение этого слова. «Сестра? А я твой брат». И они унеслись наверх, называя себя на разный лад братом и сестрой. «Уф», — сказала я. А Саша обнял меня и положил мою голову себе на плечо. Вот и сказали. «Ага. Я думал, будет сложнее. Просто Аня еще маленькая, она по-детски обрадовалась» что теперь у нее тоже есть папа. «Ну, пусть, радуется, на то и детство нам дано. Но мы не сообщили, что скоро у них появится еще брат или сестра. Скажем, — улыбнулась я, — самое сложное теперь позади». «Это точно», — хмыкнул Баженов. «Впереди у нас только хорошее, я обещаю». Аня и Максим обрадовались новости о том, что скоро в семье появится еще один ребенок, с которым можно будет веселиться и играть. Саша и Алина все же рассказали им о предстоящем пополнении в семействе, и все вместе они принялись ждать этого знаменательного дня. Сыграли пышную свадьбу, на которой Алина была настоящей принцессой. Спустя отмеренный срок в семье Баженовых а именно такую фамилию теперь носили все ее члены, родилась девочка, которую назвали Юлией. Саша пропустил рождение и первые шаги Ани, но теперь был твердо намерен наверстать упущенное вместе с маленькой Юлечкой. Когда он впервые взял свою дочь на руки, то решил раз и навсегда, что больше никогда не допустит таких ошибок и впредь всегда будет слушать голос своего сердца. Ведь оно, как никто, точно знает, что на самом деле нам так необходимо любовь и счастье.